Судак. На пальце я всегда ношу звездное небо над судаком. Кольцо с лабрадоритом. Оно светится так, будто его рисовал Куинджи. В судаке можно встречать волны, друзей и, наверное, даже старость. Больше всего я полюбила там пробираться через лазейку в заборе в один санаторий и напиваться лечебной водой, бьющей прямо из-под земли. Никогда не понимала двух вещей. Почему море черное, если от него так светло на душе? И почему там все еще нет аэропорта, чтобы летать каждые выходные, терять себя усталую и находить себя счастливую?